Зоя Орлова Кукиш Фаберже Когда все складывается гладко, Жди подвоха. Так думал старший лейтенант полиции города ясно Алексей Васильков. Уж слишком легко Светка согласилась ехать на турбазу в Тайгу вместо гламурной гостиницы в Сочи. Слишком удачно совпали их графики отпусков и слишком просто оказалось забронировать единственный приличный двухместный номер на базе. Сказочная удача. Только Алексей в такие сказки уже давно не верил. Подполковник Еремин закончил утреннюю планерку фразой. «А вас, Васильков, я попрошу остаться». У Алексея тоскливо засосало под ложечкой. «Рюкзак уже собран, билеты в боковом кармане до поезда сутки». «Вот что, Васильков, — начал подполковник, — есть для тебя одно дело. Можно сказать, эксклюзив». Подполковник сел рядом и заговорил, понизив голос. М -м, «У меня жена на сохранении лежит. Ты знаешь, двадцать лет по врачам мотались, всякого натерпелись. А жена забеременела только после того, как с экстрасенсом пообщалась. Какая радость, ты не представляешь! Девочку обещают!» Все отделение полиции было в курсе этой «семейной истории», Все сочувствовали подполковнику Еремину и жалели его жену. Никто бы не посмел шутить на эту тему. Характер у подполковника был жесткий, мог и морду набить. «Поздравляю, Олег Михайлович», — сказал Васильков. «Только я же с завтрашнего дня в отпуске...» Еремин пропустил это мимо ушей и продолжил. «Я вчера жену навещал. Так она рассказала, что эту женщину экстрасенса Ограбили. Причем хитро так. Вынесли только один предмет, тот самый, которым она мою жену лечит. Так что теперь жизнь нашего ребенка зависит от того, как быстро эта волшебная штуковина найдется. Понимаешь, к чему я? Олег Михайлович, у меня же завтра отпуск. В конце концов, ваша жена под присмотром опытных врачей в хорошей клинике. Почему опять я-то? «Потому что ты у нас самый умный. Понял?» «Я за тобой давно наблюдаю. Ты еще тот чемодан с секретом. Так что давай, ноги в руки и рысью. И главное, тихо, чтобы ни одна душа. А если не найду?» — осторожно уточнил Васильков. «Про отпуск можешь забыть. Если что...» «До конца жизни будешь вшивым ДПСником на ночных дежурствах фуры с гнилой картошкой проверять!» В экстрасенсов лейтенант Васильков не верил. Поговорил с потерпевшей, осмотрел замки на дверях, маленький встроенный сейф в кабинете, спросил, есть ли фото украденного предмета. Потерпевшая, женщина лет пятидесяти, миловидная, с короткой седой стрижкой, внимательно смотрела лейтенанту в глаза, как будто хотела увидеть, что у него в голове. Она показала фотографию пропажи. Это оказалась фарфоровая фигурка в виде детской руки, сложенной в кукиш. «Между прочим, это настоящий Фаберже», — сказала женщина. «А разве Фаберже занимался фарфором?» удивился Алексей. «Он же вроде ювелиром был». «Да, Фаберже был ювелирных дел мастером», подтвердила экстрасенс. «Но кроме этого, у него была небольшая мастерская, где изготавливали фарфор. Там служил под мой далекий предок Пафнутий хамутов. Когда у него умер первенец, Пафнутий сделал слепок с ручки младенца, а потом по слепку отлил из фарфора эту фигурку. «Она стала нашей семейной реликвией. Уже двести лет из поколения в поколение передается. Помогает мне лечить женщин от бесплодия». «А своими методами искать пробовали?» — спросил Васильков. Вон по телевизору такие чудеса, про экстрасенсов рассказывают. «Мало ли что там наплетут». «Я ведь не поисковик, а целитель. У нас тоже есть специализация. Если в нашем цеху узнают, что у меня украли этот артефакт, между нашими такая грызня начнется, не дай бог». Женщина вздохнула и перекрестилась. «Зато я точно могу сказать, что моя пропажа в городе. И дальше города никуда не уйдет. Можете мне поверить». «А сколько таких фигурок еще есть?» — спросил Алексей. «Да что вы, господин лейтенант!» — экстрасенс всплеснула руками. «Она единственная в своем роде!» «А вот это плохо!» — с тоской подумал Васильков. «Вещь с такой легендой, да еще в единственном экземпляре хрен найдешь. Наверняка какой-нибудь больной на всю голову коллекционер заказал». В голове мелькнула картинка ночной дороги, на которую вываливается грязная картошка из распахнутого зада серой фуры. Что, лейтенант, очкожим им? вдруг проговорила экстрасенс грубым хриплым голосом. Мисы Салага, только ты найдешь. Васильков вздрогнул, а женщина хрипло засмеялась, подхрюкивая. Алексей чуть не кубарем скатился по лестнице и выскочил из подъезда. Аккуратно вскрыть квартиру, распечатать сейф с кодовым замком и не оставить никаких следов — это может только мастер своего дела, взломщик от Бога. Такого божественного мастера Васильков знал. «Виктор Феликсович Шершов» по прозвищу «Винтик». Жил в пригороде Ясновеченска, держал маленькую мастерскую по ремонту бытовой техники и изготовлению ключей. Работал качественно, цен не завышал и исправно платил налоги. Однако такие взломщики, как «Винтик», бывшими не бывают, как разведчики. Мастерская Винтика располагалась на первом этаже аккуратного белого коттеджа. Из распахнутой двери доносился шум какого-то станка. Алексей постучал в дверной косяк и громко сказал. «Часик в радость, чефир в сладость!» «Обана!» Тут же среагировал хозяин. «Это чё это? Все мусора теперь так изъясняются?» Винтик выключил станок. Радости от вида русоволосого красавца Василькова он явно не испытывал. «Просто поздоровался с вами, Виктор Феликсович», — ответил лейтенант. «Вежливый, значит. Чего надо?» «Поговорить. Без протокола». «Ха! А я с тобой и под протокол говорить не стану. Ничего не знаю, ничего не видел, дома спал со своей бабой», — отбарабанил Шершов. «Ну зачем вы так, Виктор Феликсович? Я к вам по-человечески, только уточнить кое-что. Сами же видите, я один, без понтов, только спросить. Честное пионерское». И Васильков поднял руку в салюте. Винтик недоверчиво сощурился. «Ага, я значит тебе информацию, а ты мне что? Ханку в мандаринке и карамельку на закусь?» Васильков понимал, что вытянуть что-то из бывалого урки вряд ли удастся, но без боя сдаваться не хотел. Понятно, что заказ на взлом винтик получил в закрытом чате, а оплату забрал наличными в условленном месте. При этом заказчика в глаза не видел и знать не знает. Алексей старался убедить Шершова, что ему нужно только узнать, где тот оставил украденный артефакт. Но разговор не клеился». На крыльцо коттеджа вышла молодая грудастая брюнетка. На ней был яркий передник, заляпанный мукой, в руках большая скалка. Молодуха сурово сдвинула круглые брови и недобро зыркнула на Василькова. Винтик расплылся в широкой улыбке, а его глаза наполнились масляным блеском. «А, вот и Люсенька моя!» Запел Шаршов, ревнивая зараза, зато темпераментная. Люсенька, а это ко мне. Дружок вот проведать зашел. Знаю я твоих дружков. Опять отмазывать будет, что, мол, ты с ним на рыбалке был, или что там у вас еще? Люсенька завелась с пола Божественный взломщик вдруг смущенно заморгал и как-то сутулился. «Если бы у него был хвост, он уже виновато колотил бы им по всем косякам». Алексей изумился такому преображению, но виду не подал. «Прикрой старлей!» Уголком рта буркнул Винтик. «Будь человеком! Ты ж сам мужик!» «Что взамен?» Чипаева двенадцать, за помойкой!» Понял. Тихо отозвался Васильков. И уже громко обратился к подруге Винтика. «Люся, а вы, оказывается, такая красивая женщина! Виктор мне о вас столько рассказывал, а какие, говорит моя Люсенька, пельмешки стряпает!» Васильков рассыпался в комплиментах и вдохновенно врал, прикрывая бывшего вора, пока тот перебегал из мастерской в сарайку на другом краю дворика. Грозная Люся заслушалась, покраснела от удовольствия и зажала страшную скалку под мышкой. Она вручила Василькову кулек с пирожками — и проводила до калитки. На Чапаева 12 видеокамеры, конечно же, не работали. Зато нашелся бомжик за пару пива, наморщил ум и припомнил машину и мужика, который что-то забрал из помойки в ночь кражи. Васильков закинул запрос по базе ГИБДД и получил координаты владельца машины. Правда, оказалось, что авто уже второй день числится в угоне. Но и на этот лом у него был свой прием. Друг-айтишник Герц, бог и гений компьютерного мира. Он пошаманил во вселенной бортовых автомобильных компьютеров и выдал точку на карте района, где скучала угнанная иномарка. Лейтенант нашел ее на придомовой стоянке недалеко от дома хозяина машины. В этом дворе видеокамеры тоже были и... Даже худо-бедно чего-то снимали. Васильков пробежался по подъездам и нашел целую консьержку, старушенцию с бессонницей и гипсовым бюстиком отца народов на рабочем столе. Пролистав записи из камер, Алексей нашел кадры, на которых какой-то мужик зарулил на стоянку на угнанной иномарке, вышел из машины и шагнул из кадра куда-то в бок. Не успел Васильков спросить, как старушенция выпалила. — Это он к девкам пошел, в бордель. — Вы уверены? — вежливо уточнил Алексей. — Товарищ полицейский, у меня бессонница, но я в своем уме. Я знаю лицо всех жильцов нашего двора, а бордель в доме напротив. Так что я отлично вижу, кто туда идет. Васильков галантно приложился к старческой лапке и храбро направился в гнездо греха. «Бабы, сэр, такая коварная субстанция!» Эту фразу Алексей услышал еще в детстве, в какой-то передаче по телевизору, и вспоминал каждый раз, когда в деле появлялась женщина. Хозяйка борделя по прозвищу Мамон, аппетитная дама со следами былой красоты, Встретила Василькова дежурной улыбкой. Лейтенант вежливо поздоровался и показал удостоверение. Маман ничуть не удивилась и обшарила Василькова цепким взглядом. — Что угодно господину лейтенанту, у нас вообще-то сегодня санитарный день, но мы всегда рады принять наших доблестных полицейских. Промурлыкала она и незаметно подала знак одной из барышень. «Вы от кого?» «От самого», — понизив голос, произнес Васильков и многозначительно повел глазами. «Мне нужны все». Нарисованные брови маман чуть заметно дрогнули и поползли вверх. «Как скажете, господин лейтенант». Девицы разной степени одетости послушно выстроились в рядок. Одни жевали жвачку, другие смотрели в потолок. Одна из девиц мрачно изучала гостя из подлобья. Мадам, пожалуйста, не беспокойтесь, я буду вежлив и аккуратен. Васильков подхватил под локоток ближайшую девушку и уединился в одной из комнат. Допрашивать проституток — дело муторное. Они кривляются, грубо кокетничают, давят на жалость или начинают соблазнять. Васильков все эти приемчики знал. Кого-то жестко осаживал, а кому-то мог и подыграть, если чувствовал в барышне слабинку. Когда дошла очередь до третьей девицы, Карины, Васильков почувствовал. Она знала, о ком ее спрашивают. Но упорно твердила, что не понимает, о чем вообще речь. Дескать, ночью самая пахота, когда там разглядывать, кто к кому пришел. И вообще она клиентов в лицо не запоминает. Конечно, Васильков мог припугнуть арестом. Но проблема была в том, что расследование он вел почти частным порядком по личной просьбе своего начальника. И район этот не его. Он, можно сказать, в чужой курятник без спросу влез. Маман закрылась в кухне, делала вид, что варит кофе, а сама названивала куратору из местного отделения полиции. Куратора на месте не было, и Маман, плюнув на официальную силовую структуру, начала дозваниваться до неофициальной. Специалисты, работающие по понятиям, оказались более доступны, и Маман честно заложила неурочного посетителя борделя. «Спасибо, что позвонили нам», — поблагодарил приятный мужской голос на том конце провода. «Ваш звонок очень важен для нас. Наши специалисты уже едут к вам». И в трубке зазвучала мелодия к Элизе Бетховена. Маман вздохнула и с чувством выполненного долга налила в кофейную чашечку коньяк. Последней на разговор к Василькову зашла та самая девица, что рассматривала его из-под лобья. Назвалась Мэрилин. Алексей еще тогда почувствовал в ней что-то такое, будто они знакомы сто лет и в детском саду на один горшок ходили. А еще он понял, что Мэрилин, как и Карина, знает человека, который прятался в борделе в ночь, когда украли кукиш в Фаберже. Васильков завел разговор издалека, вроде как за жизнь. «Парень-то у тебя есть...» — с теплом спросил Алексей. «Вроде есть. Правда, любит только с пьяных глаз», — печально ответила Мэрилин. «Как я тебя понимаю, сестренка? У самой муж пьяница». Голос Василькова дрогнул, из левого глаза выкатилась одинокая кристальная слеза. «Ты че из этих?» — обалдела Мэрилин. «Из этих, из тех, какая разница? С пьющим мужиком любовь всегда горькая». Тихо произнес лейтенант и смущенно отвел взгляд. «Бросил бы давно, да как бросить-то? Пропадет ведь без меня непутевый». Мэрилин заплакала и начала жаловаться на стерву Каринку, что самых денежных клиентов отбивает, а сама... Навострила лыжи за границу со своим любовничком, который и отсиживался у нее в ту самую ночь. Васильков узнал все, что хотел, и собирался уходить из борделя, когда туда шумно завалились мордастые бойцы, направленные вежливым диспетчером-меломаном. Девицы попрятались по щелям, маман заперлась в туалете. Васильков оказался один против пятерых безбашенных качков. А ведь ему еще вора поймать надо. Старший лейтенант дрался как лев, но силы были неравны. И в какой-то момент Васильков понял, что начинает сдавать. Троих он успел отправить в нокаут, но двое оставшихся кабанов навалились на Алексея и придавили к полу. Он не мог дышать и думал только о том, что вот-вот хрустнут ребра. «Всем лежать работает ОМОН!» Кабаны мгновенно распластались рядом с Васильковым. «Я свой, командир! Курочки в кармане, посмотри!» – прохрипел Алексей. «Разберемся!» Услышал он в ответ и почувствовал, как его поднимают за ворот куртки и обшаривают. Бессонная консьержка в театральный бинокль наблюдала, как бойцы особого отряда подъехали к злополучному подъезду. Через некоторое время оттуда начали выводить мордастых парней и запихивать в микроавтобус ОМОНа. Затем вышел старший лейтенант Васильков. Старушенция довольно улыбнулась. «Товарищ Сталин, подлые псы криминала не уйдут от народного гнева. Наше дело правое. Так победим!» — сказала она и погладила бюстик вождя по гипсовой голове. «Верный Урал нес Алексея по ночным улицам Яснореченска». В кармане куртки лежал список адресов, где мог быть похититель волшебного кукиша. Васильков уже знал об этом человеке все, что было нужно. А еще он помнил, что через несколько часов отправляется поезд, на котором он собирался ехать в отпуск на таежную турбазу вместе со Светкой. Раньше, чем в боковых зеркалах появились фары, Алексей спиной почувствовал погоню. Черные машины с желтыми фарами всегда напоминали ему больших хищных кошек, черных кошек на ночной дороге. Они гнались за лейтенантом, глухо ракача мощными моторами. Свой Урал Алексей, конечно же, подработал, добавил мотору лошадей и смонтировал еще пару хитрых штук, которые делали мотоцикл гораздо быстрее, чем было прописано в техпаспорте. Но понимал, что эти желтоглазые звери – все равно бегут быстрее его железного коня, а значит, оторваться от погони можно только маневрами. Васильков знал Яснореченск вдоль и поперек, от дощатых самостроек в пригороде до элитных теремков вдоль набережной. Сейчас его радовала только одна мысль. Раз погоня, значит, он все верно просчитал и подобрался близко к похитителю волшебного Кукиша. «Кузьмич, родной, выручай!» Мысленно обратился Алексей к своему мотоциклу и резко свернул с улицы в арку долинного панельного дома. Там был проходной двор. Но на другой стороне квартала Василькова встретила одна из черных кошек, едва не зацепив заднее колесо его Урала. Следом на хвост лейтенанту упала и вторая машина загонщиков. Панторезы! думал Васильков, уворачиваясь от их бамперов. «Задолбайтесь помойки объезжать!» Снова и снова он сворачивал во дворы, нырял в проулки и сонные скверы. В городе, который строился еще во времена трамваев на конной тяге, есть много мест, где современным иномаркам просто не проехать. Бока помнут или брюхо обдерут. Там только мотоцикл и проскочит». Алексей долго петлял по городу, углубляясь в самые непроходимые закутки. Наконец, желтоглазые кошки загонщиков перестали появляться в зеркалах заднего вида. Васильков сбавил скорость и стал прикидывать, где бы остановиться. Жар от разогретого мотора припекал ноги, и Алексей подумал, что ему сейчас штанины прожжет или кроссовки расплавятся. Железному Кузьмичу надо было отдышаться, а его хозяину подумать... И да есть пирожки от Люси. Впереди Васильков заметил подходящий спуск на грунтовую дорогу к какому-то обшарпанному ангару. Он свернул туда и только успел облегченно выдохнуть, двери ангара вдруг с лязгом разъехались, и прямо на Алексея пыхая вонючим черным выхлопом выехала большая серая фура. Двери ее распахнулись, и лейтенанта накрыла лавина красных и синих сетчатых мешков с картошкой. Алексей открыл глаза. Ничего не изменилось. Что с закрытыми, что с открытыми глазами, вокруг была только тьма и глухая тишина. Пахло цементом и чем-то кислым. Он почувствовал на запястьях кольца наручников. Пошевелился, вроде цел. Где он находится и как долго, Алексей не знал. Помнил, как рухнули на него первые картофельные тюки, и все, провал в темноту. Вот черт! «А что с Кузьмичом?» Васильков подтянул колени к груди, сжался насколько мог, вывернул левое плечо и протащил скованные за спиной руки вперед. Отдышался и рывком вправил плечо обратно. Этот фокус он не любил, но сейчас по-другому никак бы не получилось. Алексей нащупал губами кончик воротника куртки и рванул. Там у него была запрятана тонкая отмычка — Еще минута, и наручники раскрылись. Васильков потер запястье, ноющее плечо, растер ноги и поясницу. Нащупал в темноте подошву правой кроссовки. Там в пятке была еще одна заначка, маленькая зажигалка. Оранжевый лепесток огня высветил пространство под ногами. Бетонный пол, обрывок картона. Алексей поджег его и стал осматриваться дальше — Помещение напоминало большую пустую кладовку, в углу стоял голый металлический стеллаж, валялась пара пустых банок из-под пива и сгущенки. Обшитая жестью дверь не имела никакой ручки и подслеповато щурилась узкой скважиной. Значит, есть механический замок, и можно попробовать его открыть. Как бы там ни было, Васильков не собирался сдаваться без боя. Картон догорел, И вокруг снова стало черно. Но это было уже неважно. Алексей сидел на корточках перед дверью, сосредоточенно ковырял замок тонкой отмычкой и напряженно прислушивался. За дверью было тихо. Что же он знал к этому моменту о похитителе волшебной статуэтки? «Имя – Стас Куклин, рядовой менеджер одной из фирм, производящих мыло и шампуни». Фирма принадлежит дяде Стаса, крутому бизнесмену Вальдемару Пшевецкому, который известен, кроме прочего, как «коллекционер антиквариата». Мэрилин говорила, что Стас уговаривал Карину уехать с ним в теплые края, где всегда лето, и Мартини само льется с пальм. Говорил, что у него есть нечто, за что его дядюшка отвалит космических размеров бабло, и тогда менеджер и проститутка станут навеки счастливы вместе». Интуиция говорила Василькову, что Стас все еще в городе, и фарфоровый кукиш все еще с ним. Возможно, капризная Карина торговалась с любовником в надежде выжить из ситуации максимальную выгоду. А что же Вальдемар Пшевецкий? Насколько Васильков мог судить об этом человеке, Он вряд ли станет связываться с краденым артефактом, пусть даже и от Фаберже. Если бы господин коллекционер захотел получить эту уникальную вещицу, он нашел бы способ договориться с хозяйкой статуэтки напрямую. Мог бы сделать ей такое финансовое предложение, что она задохнулась бы от счастья ему это расплюнуть. Нет, вряд ли Пшевецкий заказал кражу. Ему репутация коллекционера дороже». Тогда чьи загонщики преследовали Василькова? Возможно, Стас наврал чего-нибудь всесильному дяде, мол, обижает пацана, гнусный мент. Вот дядюшка и послал своих гонщик разнюхать, в чем дело. А может, загонщиков послала криминальная крыша, которой нажаловалась маман? Тоже вариант». Васильков в очередной раз приложил ухо к скважине, услышал приближающиеся шаги и прижался к стене. В скважине чиркнул ключ, и дверь открылась. Алексей точным ударом вырубил стоявшего на пороге человека. Следующим ударом его самого усадили на пол. Пока Васильков приходил в себя, неизвестные в камуфляже и балаклавах быстро снова сковали ему руки за спиной и молча приложили к уху мобильный. «Лейтенант», — прозвучал в телефоне густой баритон. «Старший лейтенант полиции Васильков», — не без труда произнес Алексей. «С кем я говорю?» «Пшевецкий. Надеюсь, вы обо мне слышали?» «Так точно!» «Зачем вы ищете моего родственника?» Алексей понимал, что с этим человеком надо говорить прямым текстом и рассказал все, что узнал о племяннике Пшевецкого Стасе Куклине и краже фарфоровой статуэтки. Бизнесмен выслушал Василькова, помолчал и решительно произнес. «Этого не может быть!» От чего же?» в тон ему возразил Алексей. «Я понимаю, фамильная честь, гордость, шляхтичий, репутация. Это, конечно, внутреннее дело вашей семьи. Но поверьте, эта фарфоровая безделушка вам еще аукнется. И здесь не важно, верите вы в экстрасенсов и родовые проклятия или нет. Это просто...» Есть, это работает, независимо от того, что вы об этом думаете. У всех, кто прикоснулся к этой фигурке, начались серьезные проблемы. Пожалуйста, верните ее хозяйке». Алексей блефовал, но почему-то был уверен, что именно это нужно сказать всесильному олигарху. Чувствовал, что эти слова Пшевецкий не пропускает мимо ушей. И как последний аргумент добавил. «Вы, кстати, у врача давно были? Вам стоит быть внимательнее к своему здоровью, поверьте!» В телефоне повисла напряженная пауза. «Вы очень любезны, лейтенант», — сухо ответил, наконец, Пшевецкий. «Всего доброго». Боец, державший телефон, поднес аппарат к своему уху и несколько секунд молча слушал, затем выключил мобильный, и сделал знак остальным. Не говоря ни слова, Василькова подняли на ноги и, задрав ему руки за спиной кверху, вывели на улицу. Алексей глубоко вдохнул свежий воздух и зажмурился от яркого света. Все так же молча с него сняли наручники, вручили пакет с телефоном, пистолетом, удостоверением и прочей мелочью. И даже смятый кулек с давно остывшими люсиными пирожками. Убивать Василькова теперь точно не будут. К шведскому это без надобности. А вот его придурку-племяннику наверняка мало не покажется. Еще бы вот фарфоровую фигу вернули хозяйке. Алексей огляделся. Он стоял возле того самого ангара, из которого на него ночью выехала роковая фура, а у обшарпанной стены стоял его грязный, но целый Урал. Кузьмич. Новый день уже давно перевалил за полдень. Алексей посмотрел время в мобильнике. Его поезд ушел. Включил мессенджер и увидел бесчисленные пропущенные звонки и смски от Светы. Открыл последнюю и прочел капслог. «Козлина!» Алексей машинально накнопил ответ. «А вчера я был леопард». В ответ пришло. «Я ошиблась! Гори в аду, козлина!» «Ну вот и все!» Васильков усмехнулся. «Бабы, сэр!» Торопиться было некуда. Алексей съел пирожки, пучками травы кое-как почистил мотоцикл и поехал домой. Под топор гнева подполковника Еремина он ляжет сам. «Завтра!» Подполковник Еремин сгрыз все ногти в ожидании рапорта от Василькова, но тот был вне зоны доступа и уже почти сутки не выходил на связь. Вечером Олег Михайлович должен был навестить любимую жену в клинике перинатального центра и с ужасом думал, как бы так наврать, чтобы жена поверила, что все под контролем и волшебный артефакт вот-вот найдут». И тогда целительница снова будет проводить свои сеансы, а долгожданная доченька в мамином животе будет расти и здороветь всем на радость. Служба безопасности бизнесмена Вальдемара Пшевецкого взяла в оборот непутевого племянника Стаса Куклина, обломав ему все надежды на счастье с проституткой Кариной». Попутно выяснилось, что бордельчик Маман, в котором трудилась Карина, пошел под снос после того, как ОМОН накрыл там бандитскую разборку. Эта дурацкая история раздражала Пшевецкого и разбудила его давний тайный страх тяжело заболеть. Чтобы избежать этой напасти олигарх, каждые полгода проходил полное обследование. Но теперь... Все происходящее показалось ему подтверждением слов Василькова о проклятии фарфоровой статуэтки, поэтому господин Пшевецкий сделал все, чтобы злополучный кукиш Фаберже вернулся к своей хозяйке. Подполковник Еремин уже шел по коридору к палате своей жены, когда в кармане зазвонил его мобильный. На экране всплыла фотография женщины-экстрасенса. Еремин трясущимися руками прижал аппарат к уху. Целительница взахлеб благодарила подполковника за быстрый и чудесный исход дела. Олег Михайлович беззвучно охнул и чуть не выронил телефон. Целительница рассказала, как курьер из службы доставки принес ей драгоценную пропажу вместе с букетом роскошных роз и запиской с извинениями. Подполковник опустился на кушетку возле поста медсестры и попросил валерьянки. Алексей уже начал засыпать, когда грозный начальник позвонил ему сам и проорал в трубку. «Старший лейтенант Васильков! Благодарю за службу!» «Служу России!» — сквозь сон отозвался Васильков. «Я в тебе ни секунды не сомневался. Веришь?» Васильков мысленно кивнул. «Можешь валить в свой отпуск». Добавил Еремин. Есть валить в отпуск. Алексей выключил мобильный и воткнул желтые беруши. Завтра он придет к подполковнику с рапортом и расскажет подробности, как благодаря ему, Василькову, Была обезврежена шайка Сани Бетховена и найдено угнанное авто заслуженного учителя биологии, и что гроза яснореченских сейфов Винтик угодил в травматологию, потому что ревнивая Люся все-таки достала его своей скалкой. Лейтенант крепко спал. Ему снилась поляна в тайге, в небе сиял фарфоровый кукиш солнца, а под его золотыми лучами Вылизывал лапу красавец леопард.